Глава 32. Василина. Шагая по обочине в удобных кедах, держу в левой руке цветастую тканевую сумку. Сумки шопер сейчас в моде, но это на трендовой явно не тянет. Очень сильно смущает изображение огурцов и помидоров на ней. Правая рука с разогнутым средним пальцем в бинте бережно прижата к груди. «Вон, туда иди!» – показывает Колька рукой вправо. Через три дома магазин «Гранд Плаза». Тоже торговый центр. Смотрю в указанном им направлении и, естественно, никакого стеклянного высотного здания не вижу. «Обычный магазин», — говорит он. «Сахар там, спички, мука». Понятно. Ввиду моей временной нетрудоспособности Людмила решила использовать меня в качестве доставщика продуктов и отправила в магазин за растительным маслом, хлебом и дрожжами. Выданная мне купюра аккуратно сложена в заднем кармане джинсов. «Ладно, давай», — говорит Колька, седлая велосипед. «Я бабу могу и вечером подъеду». «Может, к бабке Валентине сходим?» После вчерашнего я хорошо подумала и решила, что, возможно, на мне с глаз какой или порча, потому что не может быть, чтобы на воспитанного человека, чистого помыслами и поступками, несчастья сыпались, как из рога изобилия». Я ведь не заслужила этих травм. «Нет, и чё? Сегодня же воскресенье!» Машет на меня рукой. «В воскресенье нельзя!» «Почему?» «Потому что по воскресеньям в нашу церковь батюшка приезжает». Проговаривает таким тоном, словно вынужден объяснять мне очевидные вещи. Бабка Валентины на исповеди причастие ходит. Она очень набожная. «Вот оно что!» — киваю я. «Значит, пойдем завтра». «Ага». Попрощавшись, мы разъединяемся. Мой друг уезжает влево, туда, где находится дом его бабушки, а я иду в магазин. «Здрасте!» Отодвигая занавеску, и захожу в небольшую деревянную избушку с надписью через трафарет «Гранд Плаза». Нарисованная рукой небольшая корона между двумя словами естественно придает солидности заведению. «Осла хлеб и дрожжи!» Девушка на вид чуть старше меня захлопывает журнал «Плейбой», которому, очевидно, столько же лет, как и ей самой, и встает со стула. «Хлеба сколько?» «Три булки!» Она выставляет на прилавок все, что я просила, и на калькуляторе считает сумму. «Масло рафинированное или нет?» Спрашиваю, вглядываясь в этикетку. Люда ничего не сказала мне о своих предпочтениях, но, наверное, ей нужно не рафинированное. Я слышала, оно полезнее. «Откуда мне знать?» — хмурится продавец. «Рафинированное!» — нахожу информацию на желтой наклейке. «А нерафинированного нет?» «Никакого больше нет! Брать будете?» В этот момент снаружи доносится звук тарахтящего трактора. Транспорт останавливается около магазина, а через пару секунд на лице девчонки за прилавком расцветает улыбка от уха до уха. «Толик, привет!» Он заходит в плазу и останавливается позади меня. Протянув ей купюру, я принимаю складывать покупки в сумку. «Как дела?» — продолжает строить ему глазки. Поглядывая на нее, я закипаю от возмущения. Такая обида за Людку берет, что хочется вцепиться в космы этой мымре. Э, сигареты и шоколадку с изюмом», — прочищает горло Анатолий и добавляет. «Для моей девушки!» Хмыкнув, продавщица бросает мне сдачу и достает то, что требует Толик. Я поднимаю тяжеленную сумку и, стрельнув кабеля предостерегающим взглядом, выхожу на улицу. Нож оказывается такой неподъемный, что наверняка до дома Антоновича я дойду с вылетевшей из сустава рукой, искривленным позвоночником и пупочной грыжей. Слышу позади хлопок двери трактора и его неспешное приближение. Прокатившись вперед на десять метров, он вдруг останавливается. «Слышь, э, как там тебя?» Смотрит на меня сверху вниз. «Эта дура влюблена в меня. Я тут ни при чем». «Да-да, я так и подумала». Сощурив небольшие глаза, он, очевидно, раздумывает, как относиться к моим словам. Я же, оскорбленно вздернув подбородок, вешаю тяжелую сумку на сгиб локтя. «Ко мне постоянно кто-то клеится». Продолжает оправдываться. «Я же не виноват, что такой охуенный!» «Нет-нет, конечно, не виноват!» Толик нервничает. Все время поправляет кепку на голове и чешет переносицу. «Давай довезу!» Предлагает неожиданно. «Меня?» Переспрашиваю ошеломленно. «А если Людка увидит?» «Я тебя заранее высажу!» Плечо и мышцы руки ноют невыносимо. Да и на тракторе я еще ни разу не каталась. Ладно, но если нас спалят, я молчать не буду. Скажу, что ты меня силой посадил. Ну-ну, я никогда никого не заставляю. Все сами ноги раз...» Запинается, мгновенно покрываясь пятнами. А «Сами соглашаются покататься <кх> на моем тракторе». «Фу, Толя!» — морщу нос, подавая ему сумку. Он забирает ее и хватает мое запястье, помогая забраться в кабину. «Сиди тихо и меня не трогай, поняла?» «Поняла! Нельзя нам с тобой. Смирись!» «Хорошо!» — отвечаю тихо, прячу улыбку. Так мы доезжаем до поворота и оказываемся на улице, в конце которой стоит дом Антоныча. «Я могу передать шоколадку, она же для нашей Людочки!» «Я сам!» — бросив на меня недобрый взгляд рявкой Толя. «Как скажешь!» — вздыхаю я. «Что, не прощает?» «А ты откуда знаешь?» «Вся деревня знает, что ты нашей Людмиле с училкой из Борисовки изменил». «Ой, брось!» — отмахивает он. «Там было-то всего один раз. Может, два. Я уж не помню». <музыка> качаю головой. «Толя, Толя, что ж ты натворил?» Анатолий замолкает на несколько секунд, а потом с надрывом выдает. «Я уже не знаю, на какой козе к ней подъехать». «Цветы вон каждый день охапками дарю, шоколадки с получки таскаю». Я вспоминаю эти охапки из трех пожухлых ромашек и мысленно подкатываю глаза. «Цветы — это, конечно, очень хорошо, но женщины любят ушами и желудком в случае с Людмилой. Ты говоришь ей комплименты?» «Постоянно». «Про жопу не считается, Толя!» — смеюсь я. «Это почему же? Знаешь, какая у нее жопа!» На ней можно тесто раскатывать». «Я видела, да, но комплимент Толя должен быть тонким и изящным». «Это как?» – оборачивается он. «Должно быть красиво. Например, ты можешь сравнить ее глаза со звездами, что светят ночью и лишают сна. Или сказать ей, что тебе воздуха мало без нее». «Воздуха?» «Да, едешь в Борисовку, покупаешь три...» Нет, четыре чебурека, и рассказываешь, как всю ночь думал о ее прекрасных глазах, аппетитной фигуре и теплых нежных руках. «Думаешь, чебуреки купить ей?» – задумывается серьезно. «Ну, конечно, Людочка будет в восторге!» «Ладно, я подумаю», – обещает он и останавливается, не доехав до дома Антоныча метров сто. «Если что, поможешь мне с этими, э, как их, комплиментами?» — Ну, не умею я говорить про эти ваши звезды и воздухи. — А как же? — улыбаюсь мягко. — Конечно, помогу.